15. -е. Круглая фляга, пролетев над толпой, ударилась о каменный луч пентаграммы рядом с головой княгини, расплескивая огненную жидкость. Старуха вспыхнула и завыла. Квою ее подмешивались крики, лежащей на плите девушки, так как часть жидкости вылилась ей на грудь, живот и лобок. Коптящее пламя прыгало, она вопила, размазывая его, как мазь, по всему телу. Скатилось возвышение, и огонь объял ее всю. Николай Аристархович повалился, задыхаясь и не чувствуя живота, а только раздирающую муку. Удар Льнова будто насквозь пробил ему желудок. Льнов выхватывал из потайного костюма емкости и металлах в толпу, вспыхнувшую сначала из середины, потом с боков. С каждым броском возникали новые очаги огня. Воздух наполнился звериным стоном. Теперь все видели Льнова. На полу корчился Николай Аристархович. «Что вы делаете?» «Я?» — переспросил Льнов. провожу обряд уничтожения». Ильнов склонился над портфелем. В руках у него появились пистолеты. Посыпались выстрелы. Бетонные своды отразили пули, и воздух наполнился осиным звоном рикошетов и стонами раненых. Свечное море смешалось. Толпа опомнилась, и подгоняемая жутким визгом княгиня рванула наверх. Черные монахи на бегу выхватывали из-под ряс складные косы, открывали их лезвия. Льнов хладнокровно целился под капюшоны, помня, что у него ограниченный запас патронов, а озверевших противников не меньше шестидесятков. Наступающие бесстрашно бежали по трупам, и оранжевый огонь пылающего Пентакля кровавил металлых кос. Пистолеты дернулись последний раз и замолкли. На бетонный пол выпали пустые обоймы. Льнов вытащил с портфеля запасные. Он успел вогнать обойму в пистолет, когда до него добрались первые враги. Огромный инок-сатанист метнул серп. Сверкающее острие просвистело рядом. Ревя от ярости, инок вскинул для удара кривое лезвие косы. Льнов несколько раз выстрелил, но огромное туловище врага, казалось без вреда, проглотило пули. Коса рассекла пространство у самого лица льнова. Упав на руку, он выстрелил в оскаленный рот. Пуля, вышибив иноку затылок, сорвала и капюшон, Ильнов успел увидеть запрокинутую голову с длинной копной черных волос в багровых струйках мозга. Огромный ритуальный гвоздь, зажатый в кулаке второго подоспевшего монаха, вонзился в пол, прибив мантию. «Как мертвого бога!» — с ненавистью крикнул монах, пытаясь достать Льнова вторым гвоздем. Выстрелы отбросили монаха, кто-то ухватил Ильнова за ногу, потянул, он почувствовал, как зубы разрывают ткань, кожу, добираясь до кости». садил несколько пуль в чью-то спину. Зубы отпустили. Над Льновым нависла голова с перевернутым распятием на колпаке. Враг взмахнул серпом. Льнов уклонился. В другой руке сверкнул крюк. Льнов перехватил его, воткнул в глаз подбежавшему монаху со вскинутыми гвоздями. Крюк пробил тому острием носовую перегородку, вышел из горла. Льнов рванул крюк, отрывая лицо от костей. Выстрелил в голову иноку, подхватил портфель и побежал к тоннелю. Раздалась мелкая семечная пальба. Николай Аристархович, блюя кровью, стрелял из маленького тупоносого пистолета. Льнов почувствовал, как одна пуля ткнулась в поясницу и увязла в волокнах бронежилета. Льнов выстрелил, почти не целясь. Николай Аристархович болезненно охнул и выронил пистолет. Пользуясь секунды, Льнов вставил вторую обойму и продолжал стрелять. Пули его решители тела. Обоима в одном пистолете закончилась. Взяв топор в левую руку, Льнов вел огонь из правой. Черные откатились назад. Он увидел княгиню. Капюшон слетел с ее головы, обнажая лицо с пылающими участками кожи. Седые космос горели, остался оплавленный, точно указненной куклы, розовый, в ожогах и пузырях череп. Льнова вдруг показалось, что старуха, как поднятый ветром клочок пепла, по воздуху полетела к нему». Наваждение объяснилось тем, что люди княгини на руках несли ее к выходу. Сморщенное уродливое лицо плавилось и капало, будто пластмасса. Княгиня тянула кольного руку с клинком, на который был наколот пергамент с проклятием, выдохнула дымом горящего нутра. «Именем того, чей стих, преисподнее, а каждое слово — язык пламени!» Поднесла пергамент к горящему лицу, и он вспыхнул. Льнов примерился и бросил топор. Лезвие раскроило обугленное лицо пополам, погрузившись в мозг. Руки, передававшие княгиню, поднесли уже мертвое тело ближе. Льнов ухватился за топорища, рванул, раскалывая изуродованную женскую голову. Монахи завыли. Льнов стрелял почти в упор, и ошметки кожи с кровью брызгали по глазам. Осколок чего-то черепа оцарапал щеку. Пистолет умолк. Ошарашенные смертью княгини оставшиеся монахи почти не сопротивлялись. Льнов размахивал смертельным топором. Он остановился, когда все противники были мертвы. Льнов подобрал пистолеты, подошел к лежащему с бесстыдно задравшейся окровавленной сутаной Николаю Рестарховичу. «Вы!» — начал тот, отрыгнув кровавую желчь. «Будьте вы прокляты!» — и зажмурился перед смертью. Льнов взмахнул топором. От сутана мертвого Николая Аристарховича Льнов оторвал изрядный кусок, затем подобрал косу, обломав о колено деревянную часть, намотал на нее тряпку. У Пентакля еще пылали лужицы горючей жидкости. Факел достаточно освещал темные своды коридоров. Уже пряча топор в портфель, Льнов заметил, что на лезвие, как слезняк, прилепился чей-то мертвый холодный глаз».